Глава 15. Космическое сражение между туранцами и легионами Птолемея достигло своего апогея. Пространство вокруг координат битвы раскалилось от сотен тысяч, одновременно выбрасываемых в него зарядов плазмы. За одну секунду в пламени взрывов и детонации сгорали и расщеплялись на атомы десятки боевых дредноутов. И пока никто из сражающихся, а также наблюдающих за битвой со стороны не мог сказать, кому достанется победа флагманские линейные корабли ГАТО и Халиф Мустанджит сходились медленно, бортами, будто не желая этой встречи в хаосе кипящего сражения, но тем не менее неуклонно. Наконец, магнитные тросы притянули их друг к другу, и по всей обшивке обоих кораблей прошел характерный скрежет от соприкосновения нескольких тысяч тонн металла между собой. Переносные лазерные резаки для проделывания проходов абордажной команде с ГАТО не понадобились. У линкора Халиф Заранее были открыты все входные люки на средней палубе. Туранцы из команды Исы Галина, видимо, ждали врага, и подобным действием как бы первыми приглашали тех взойти к себе на борт. Иван Кордо, будучи скорым на решение и к тому же смелым человеком, не заставил себя долго ждать. Он лично возглавил атаку штурмовиков. Перед этим генерал взглянул на тактическую карту, светящуюся и переливающуюся разноцветными огнями в центре командного отсека, оценивая профессиональным взглядом происходящее вокруг действа. Оборонительная каратуранцев, Туранцев, которая каким-то чудом Галину и его старшим командорам удалось построить, трещала по швам под напором Птолемеевских легионов. По всем признакам и правилам боя, противник вот-вот должен был дрогнуть и побежать. К тому же два свежих яшмовых легиона, посланные первым министром на подмогу флоту Корда, находились уже совсем близко к месту события. Они-то и должны были поставить окончательную точку в этом затянувшемся противостоянии. Боевой задор экипажей мятежников Тарика Хана также был на исходе. По неуверенному и отчасти хаотичному движению из подразделений можно было предположить, что штурманы повстанческих крейсеров уже прорабатывали маршруты, оптимально удобные для скорого бегства из сектора. Одноглазый командующий остался доволен увиденным и спокойно покинул мостик Гата, перед этим отдав приказ своим офицерам постоянно держать его в курсе происходящих событий. Генерал быстро облачился в свои старые боевые доспехи, мощную броню четвертого уровня оснащенности, и, спустившись на среднюю палубу линкора, присоединился к своей абордажной команде. Во главе трех сотен закованных в латы и сурового вида штурмовиков Иван Кордо ворвался внутрь халифа, в надежде, наконец, разобраться с его экипажем, а главное, с его командиром. «Где же ты, Галин? Я уже на твоем корабле!» – закричал он по каналам общей связи, включив ее в своем шлеме. «Куда ты спрятался, трусливый туранец? Выходи и сразись со мной лично, если в тебе еще осталось хотя бы крупица смелости». Ответом на вызов генерала была полная тишина в эфире. Через минуту после проникновения на халиф Мустанжит, отряд Корда по приказу своего командира разделился на несколько малых групп, которые стали методично прочесывать один за другим отсеки средней палубы в поисках легионеров Галина. Однако никого из команды вражеского линкора им обнаружить до сих пор не удалось, палуба халифа была абсолютно пуста. «Может, они заранее покинули корабль, господин?» — в недоумении спросил один из взводных, обращаясь к своему генералу. «Не мели чушь!» — нервно бросил Корда. «Ни один из спасательных или десантных модулей не покидал туранский флагман. С нашего корабля это бы заметили и сразу бы сообщили мне. Нет, враги где-то здесь прячутся, как крысы по углам. Галин боится меня, потому что знает, что я не пощажу его никчемную жизнь». Рано или поздно, но мы найдем его и его людей, немедленно обыскать остальные палубы корабля. Несколько малых штурмовых команд бросились выполнять приказания генерала, и тут же от них начали поступать сообщения о том, что переходы на верхнюю и нижнюю палубы заблокированы. После недолгой паузы штурмовики сообщили Корда, что им понадобится какое-то время для того, чтобы проникнуть в другие отсеки вражеского линкора. «Вскройте этот проклятый корабль как консервную банку!» Недовольно воскликнул генерал, подсознательно понимая, что драгоценное время уходит и абордаж сильно затягивается. Применяйте портативные лазеры, перегородки между палубами это не внешняя многослойная героновая броня. Времени на то, чтобы их разрезать, много не понадобится. Даю вам 5 минут на все необходимые действия. Штурмовики выполнили приказание и стали прожигать резаками заблокированные двери, а Иван Кордо в нетерпении все это время мерил широкими шагами один из отсеков, в котором он находился. «Как там дела снаружи?» «Робко!» Кордо вызвал своих дежурных офицеров. «Сообщите об обстановке в секторе. Как идет сражение?» «Без изменений, господин генерал», сообщили с мостика Гата. «Корабли резерва на подходе. Через четыре с половиной минуты они вступят в бой с туранцами». «Хорошо», — несколько успокоился Корда. «Тогда вот что. Просканируйте корпус халифа Мустанджида еще раз. Посмотрите по тепловизорам, где находится вся его команда». А то что-то мы этих крыс отыскать не можем. Слушаюсь, господин, коротко ответил дежурный, и на несколько секунд замолчал, видимо, выполняя распоряжение. Сканирование провели, генерал. В наушниках корда снова послышался голос дежурного оператора. Как ранее и предполагалось, часть их команды в данный момент расположена на верхней и нижней палубе халифа. Туранцы приготовились и ожидают в тех же местах, где наши ребята сейчас проделывают бреши. Ясно? удовлетворенно кивнул на это Иван Корда. «Однако это им не поможет». «Странно, что вы их до сих пор не обнаружили, господин». Между тем продолжал свой доклад офицер. «Но часть команды Галина по-прежнему находится на вашей палубе». «Что? Повтори». Недоуменно воскликнул генерал, не понимая, как его штурмовики могли пропустить какой-то вражеский отряд и оставить его у себя за спиной. «Где эти туранцы сейчас? Говори быстрей». «По данным тепловизоров, туранцы находятся прямо позади вас». Растерянно ответил дежурный, причем с каждой новой фразой его голос все больше и больше дрожал. «Их несколько десятков человек, и они сейчас непосредственно у места стыковки двух наших кораблей. Господин генерал, ситуация изменилась. В данную минуту вражеская группа переходит на ГАТО. Вы что, идиоты, оставили открытыми стыковочные люки на нашем корабле?» Не веря услышанному, воскликнул Иван Корда, оборачиваясь к офицерам своего штурмового отряда. «Ну, туранцы перед этим открыли собственные люки, и мы тоже», – пожал плечами один из них. «Немедленно закрыть!» – заорал в переговорное устройство во все горло генерал. «Поздно, господин!» – испуганно ответили ему из рубки. «Туранцы Галина уже внутри нашего флагмана. В радиоэфире мы слышим выстрелы и стоны умирающих на наших палубах. «Назад! Всем назад!» – тут же приказал Корда штурмовикам, первым бросаясь обратно спасать свой линкор. Все, кто был рядом, ринулись за своим командующим, понимая, что только что натворили своей беспечностью. Никто не мог предположить, что одна из групп туранцев сможет остаться незамеченной и оказаться у наступающих за спиной. Штурмовики Ивана Корда со всех ног побежали назад, однако когда они достигли места стыковки кораблей между собой, то неожиданно обнаружили новое препятствие – ранее открытые люки халифа мустанджида теперь были плотно задраены. И Сагалин ловко провел вокруг пальца своего одноглазого врага, вежливо запустив его абордажную команду к себе на корабль, а затем захлопнув двери. «Тащите сюда лазеры!» – заорало все горло Корда, у которого от ужаса на лбу проступила испарина. «Они заперли нас здесь, будто в мышеловке! О, Господи, как можно было так по-детски попасться!» Но сейчас одноглазый генерал боялся не за себя, а за тех своих людей и альтерианцев, кто остался по ту сторону заблокированных дверей. Его штурмовиков теперь не нужно было подгонять. Легионеры сами понимали, что с каждой минутой промедления шансов найти живым кого-либо из членов своей команды будет все меньше и меньше. Инженеры в абордажных группах работали четко и слаженно, и уже совсем скоро Иван Корда и его люди, срезав электронные замки из заблокированных дверей, снова оказались внутри линкора ГАТО. Генерал сразу же послал несколько отрядов в отсеки, где, как было слышно из эфира, в данный момент происходил бой а сам во главе основной группы помчался по направлению к капитанскому мостику, сердцу и мозгу своего флагмана. Ведь если вражеские солдаты его захватят, то могут натворить очень много бед. По мере движения Крупки, кордо приходили видеодоклады от командиров штурмовиков, в которых показывалось, что творилось на средней и верхней палубах Гата. В какие-либо отсеки его люди не заглядывали, они всюду находили груды обезображенных тел своих боевых товарищей из экипажа линкора. Как оказалось, практически все канонерские команды орудийных расчетов ГАТА были туранцами попросту вырезаны. «Кто эти нелюди, что способны за несколько минут сотворить такое?» – ужаснулся одноглазый генерал, просматривая на ходу видеофайлы. «Быстрее в рубку, нельзя дать врагам туда проникнуть!» «Сканеры обнаружения показывают, что они уже внутри командного отсека, господин!» – воскликнул один из офицеров-техников, бежавший за спиной генерала и на бегу, следя за показаниями портативного тепловизора. Когда через несколько минут отряд Корда, наконец, ворвался на капитанский мостик, штурмовиков сразу у дверей встретил шквал огня из нескольких десятков плазменных винтовок. Первые ряды наступающих мгновенно срезала будто ножом. Самому Корда, возглавлявшему группу, сильно повезло. На генерале были надеты доспехи высокого четвертого уровня, героновая броня которых смогла устоять под плазмой выстрелов, их владельца кинетической волной просто отбросила на спину. Падая, генерал успел разглядеть картину происходящего внутри отсека. У разбитого главного монитора рубки сгрудились две дюжины вооруженных до зубов туранцев. Они стояли в полный рост, даже не пытаясь спрятаться за какое-либо укрытие, и продолжали при этом вести непрерывный огонь по штурмовикам. В центре группы этих смельчаков или безумцев, называйте как угодно, Иван Кордо разглядел и самого генерала Галина. Тот вообще, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее вокруг, Опустив голову и сосредоточенно следя за происходящим на своем портативном экране, встроенном в левое запястье латного доспеха. Даже в этом творящемся хаосе боя корда с удивлением заметил, что Галин абсолютно спокоен и даже улыбается, полностью погруженный в просмотр видеокартинки на экране. Сейчас я сотру твою ухмылку с лица, грозно прохрипел Кордо, поднимаясь на ноги и оборачиваясь к своим солдатам. Мечи изножен Всем за мной! В атаку! прокричал он первым выхватывая и активируя плазменное оружие. Штурмовики его отряда, уже было прижавшиеся к полу и искавшие укрытие от продолжающихся выстрелов за телами своих убитых товарищей, услышав приказ генерала, тут же вскочили на ноги и с криками бросились в атаку. В руках у них уже горели тусклым светом плазменные клинки легионерских мечей. Туранцы, понимая, что атакующих слишком много и огнем их не остановить, отбросили в сторону долго заряжающиеся винтовки и выхватили свои кривые етаганы. Две волны, маленькая и большая, но обе невероятно мощные и стремительные, нахлынули одна на другую. Звон клинков и яростные крики в одно мгновение заполнили пространство командного отсека. Туранцы Галина, которых было всего горстка, тем не менее сражались отчаянно, будто дикие звери, загнанные в ловушку. Они смело набрасывались, один сразу на двоих или троих противников, размахивая своими плазменными таганами и сея вокруг себя смерть. Космопехотинцы Корда не ожидали такого напора, и многие из них, не успев среагировать, падали замертво под молниеносными выпадами к туранцев. Штурмовиков яшмовых легионов обучали прежде всего ближнему стрелковому бою, в котором они были сильны. В отличие от них, туранцы обожали именно рукопашную схватку с применением холодного оружия и бесстрашные головорезы что сейчас составляли отряд иса галина оказались просто невероятными фехтовальщиками два десятка бойцов смело сражались с почти десятикратно превосходившим их по численности противникам абсолютно не смущаясь такому тотальному перевесу сам генерал галин находился в первых рядах без устали атакуя врага и подбадривая своих людей вы что решили жить вечно серые волки турана громко кричал и смеялся он стараясь, чтобы его услышали все вокруг. «Давайте покажем этим яшмовым неженкам на службе у Птолемея, как умеют убивать и как умеют умирать настоящие воины империи. алла Алла! Оглушительным эхом пронесся по отсеку старинный победный клич туранцев в ответ на призыв своего командира. «Нет, это я тебе покажу, как умеют сражаться северяне», взревел Иван Корда, бросаясь на своего заклятого врага. Вслед за Корда на маленький отряд туранцев Набросились и все остальные штурмовики, кто находился рядом с генералом. В этой сумятице два командующих лишь единожды скрестили свои клинки, но так и не смогли продолжать ими биться из-за невероятной тесноты рядов сражающихся. Мечи стали бесполезны, ими даже невозможно было взмахнуть, и генералы, бросив оружие на пол, сцепились друг с другом в смертельных объятиях. Каждый из них старался дотянуться до шеи противника, чтобы сломать ее с помощью приводов своих бронированных перчаток. Галин и Корда с неимоверной яростью били друг друга и кидали из стороны в сторону. Их боевые доспехи были активированы на полную мощность и скрижетали от трения брони о броню. В какой-то момент Иван Корда почувствовал, что защита его шлема треснула. Вдобавок генерал неудачно споткнулся от тела одного из убитых солдат и упал на спину. Тут же на нем сверху оказался Иса Галин, который видел, что у него появился шанс одолеть своего врага, начал наносить огромной силы удары кулаком, по броне стеклу забрала шлема корда, стараясь его как можно быстрее разбить. Одноглазый генерал пытался защищаться руками, но туранец, почувствовав вкус скорой победы, не переставал бить в одно и то же место шлема. Голова корда при этом моталась из стороны в сторону, как у трепичной куклы. Стекло на его забрали не выдержало и треснуло. Еще секунда, и лицо корда превратилось бы в бесформенную массу от удара перчаткой. Но, к несчастью для Галина, штурмовики и туранцы, сражавшиеся рядом в этой сутолоке, в этот самый момент снесли его своими телами с распоставшегося на полу корда. Под напором толпы теперь сам Сагалин оказался лежащим на спине. Сверху на него упало сразу несколько тел, убитых в рукопашный солдат. Генерал попытался встать, но это ему не удалось сделать. Тела и сражающиеся рядом воины попросту не позволяли подняться. Когда он все же сумел привстать на локти, Над ним уже возвышался тяжело дышавший Иван Корда. В руке у одноглазого генерала был боевой плазменный молот, который тот подхватил из рук одного из убитых штурмовиков. Галин попытался защититься блоком, но Кордо двумя размашистыми ударами молота раздробил крепление доспехов своего противника, и руки Туранца безжизненно повисли. Следующий удар последовал в область шеи Галина, пробивая в этом месте самую слабую броню. Иван Корда, отбросив молот в сторону, Грузно опустился на тело Галина сверху и стал сжимать своими руками горло Туранского командующего. «Вот и все, Иса, прощай!» — воскликнул Иван, напрягая изо всех сил кисти своих рук и передавая тем самым дополнительную энергию в приводы бронированных перчаток. «Ты и твои люди проиграли, а я победил, потому что всегда побеждает сильнейший. Где твоя сила, где мощь твоих серых легионов, о которой вы, Туранцы, так любите кричать на каждом шагу?» Они трусливо бегут под огнем моих кораблей. И поверь, жить им осталось недолго, как и тебе. Будь проклят!» — тихо прохрипел из последних сил умирающий Галин. «Боги космоса покарают тебя за все, что ты совершил». «Твои туранские боги мне не страшны, это слабые боги!» — зловеще воскликнул Корда, ухмыляясь. «Если бы они были могущественными, разве позволили бы сегодня вам проиграть?» «Нет, это мой бог сильней, ибо принес мне великую победу над вашим флотом». Несмотря на то, что Галин был на последнем издыхании, он сумел рассмеяться над этими словами генерала и глазами показал на свою левую руку. В тот же момент шейные позвонки Туранского командующего хрустнули под бронированными перчатками Ивана Корда. Одноглазый генерал тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. Его штурмовики, задавив врага числом, добивали последних обороняющихся. Людей Галина на капитанском мостике Гата оказалось слишком мало и у них не было шансов выжить. Рукопашная схватка подходила к концу. Несмотря на победу и смерть своего заклятого врага, Иван Кордо не почувствовал облегчения. Половина его экипажа была вырезана, как кролики, этими проклятыми туранцами. Теперь его флагманский линкор, гордость всего флота Птолемея, сам был беззащитен, как обычное гражданское судно. «Но это уже не так важно», успокаивал сам себя генерал. «Ведь защитная сфера туранцев уже начала рассыпаться». И два легиона, шедшие на подмогу моим кораблям, уже, наверное, вступили в бой и довершают разгром Туранского флота». Кордо машинально включил переговорное устройство, связываясь со старшими офицерами на других кораблях своих легионов. «Кто меня слышит? Доложить обстановку в секторе боя!» Тут генерал краем глаза заметил работающий экран на руке только что убитого им Галина, который продолжал транслировать какое-то видеоизображение. Гордо вспомнил, как перед смертью Туранец скосил глазами именно на этот самый экран. Иван заинтересованно посмотрел в маленький монитор, стараясь разглядеть смазанную картинку. То, что он увидел, повергло одноглазого генерала в шок. На маленьком мониторе горела тактическая карта сражения в ближнем секторе. Бесчисленные желтые точки сражались с серыми, окружая последних и все больше оттесняя тех к планете крепости. Вот на экране появились еще два скопления желтых кораблей. Кордо понял, что это были легионы, присланные Птолемеем на подмогу. Они также вступили в бой против полуразрушенной сферы Туранцев, довершая ее разгром. Все вроде бы шло по плану. Флот защитников Сартакерты доживал последние свои минуты. Но что-то тогда заставило генерала Корда забыть о победе. треснувший экран ручного монитора стали заполнять новые корабли. И эти корабли были синего цвета. «О, Господь всемогущий!» В отчаянии воскликнул Иван Корда, хватаясь за голову. «Неужели это Лиздесса? Который час?» Он посмотрел на таймер, и волосы его стали дыбом. сначала начала сражения прошло ровно два стандартных часа. Легионы Птолемея слишком долго провозились с неуступчивыми туранцами, и время, данное генералом Дессе первому министру, уже закончилось. Флот «Северян» одновременно сдвинулся со своих прежних координат и пошел по направлению к кораблям Птолемея Янга. По стечению обстоятельств это случилось именно тогда, когда два «желтых легиона» покинули цепь охранения, выставленную первым министром для защиты от кораблей десса Остальной же Птолемеевский флот под предводительством Корда в данный момент был полностью связан боем с туранцами. Да, те уже отступали, но и ослаблять нажим на них теперь было нельзя, чтобы снова не дать шанс Хану и остальным перегруппироваться. «Старый лис снова доказывает свое прозвище», – прошептал Корда, в эту минуту осознав – что главное сражение за Сартакерту только начинается. Генерал в два прыжка оказался в своем командорском кресле. Не обращая никакого внимания на то, что на капитанском мостике еще кое-где продолжалось рукопашное, он начал судорожно включать все уцелевшие мониторы и пульты управления. И вот на одном из загоревшихся экранов появилось испуганное лицо Птолемея Янга. «Что это все значит, Корда?» – кричал тот в панике, хотя сам прекрасно понимал происходящее – «Этот грязный лжец Лис Десса обманул меня и все-таки начал атаку. Это удар в спину своему союзнику и нарушение своего слова офицера. Подобные выходки Павлу Петровичу не простят, старик навсегда обесчестил себя». «Прошло ровно столько времени, сколько Лис нам давал, господин», – печально ответил на это кордо. «К тому же никакие мы с Дессой не союзники, поэтому бесчестия в его действиях нет. Наоборот, старик все умело и четко провернул, что не подкопаешься». «Ты что, безумец, его оправдываешь?» — вскипел первый министр. «Нет, не оправдываю», — отрицательно покачал головой Корда. «Лиса Десса я по-прежнему ненавижу, но одновременно с этим восхищаюсь его тактическим гением». «Брось эти сантименты, идиот!» — заорал Птолемей, краснея от гнева. «Лучше ответь, что нам теперь делать, ведь не более чем через час от моего флота не останется и следа».